Глава 19 Что же, Смейка мне показала все, что нужно. Я еще не вышел вслед за родителями во двор, а уже понял, что непонятная вылазка на территорию поместья Смирновых провалилась с треском. Скоро узнаем, что они хотели. «Да, именно. Хотели. Потому что нарушителей периметра было трое. Одного остановили муравьи и скусали так, что он лежал на земле без сознания. Второго уже схватил Кузьма, я приказал ему не убивать жертву, и Звуколов повалил засранца на землю, прихватив его челюстями за шею». А третьего вел Захарыч, подталкивая в спину своим смертоносным оружием, точнее, виллами, кто бы сомневался. В сарае лежат несколько видов артефактов, от молниевых до парализующих, но он выбрал самое эффективное, на его взгляд, оружие. «Пошел!» Захарыч вновь грубо подтолкнул типа в черном костюме в спину, и тот чуть не загремел на асфальт. «Вы кто такие, черти?» Хмуро посмотрел на него батя. «Что вам здесь нужно?» «Мы кто такие?» – оскалялся тот и что-то прикусил во рту, падая навзничь. Я четко услышал обостренным слухом, как хрустнуло стекло. «Ну не мы же! Давай, чертяка, говори!» – ударил его плашмя вилами Захарыч. «Ты чего?» – батя подошел к неподвижно лежащему типу. «Подъем!» «Вань, он вроде того!» – охнула маман. «Да, он умер», – ответил я. Понятно было, раскусил во рту какую-то капсулу с ядом или нечто вроде того. Это значит только одно, кто-то явно не хочет, чтобы они сдали заказчика. Но кто бы этот заказчик ни был, он меня недооценивает. Я-то все равно сейчас все выясню. «Вызывай скорую полицию», — выдавила мама, отходя в сторонку и отворачиваясь. Батя принялся дозваниваться, Рэмбо и Акулыч собрались вокруг типа, которого держал за горло Кузьма. Диверсант хрипел и пытался вырваться, а главное, пытался достать что-то из кармана. «Шкура, негодяй, тварь!» — рыгал вокруг худощавого типа Рэмбо. «Кузьма, ты знаешь, что делать!» — мрачно ответил я. Звуколов эволюционировал сразу после того, как начал есть сырую рыбу, еще на линкоре. Поначалу я не придал значения тоненькой магической нити, которую питал его источник, но сейчас эта нить пылала энергией, и это была новая способность монстра, которая меня приятно удивила. Кузя теперь обладает гипнозом, на базовом уровне, конечно. Любой сильный маг справится с этим заклинанием, но сейчас новая способность оказалась как нельзя кстати. «Вы ничего не узнаете», — прохрипел щуплый типок. «А что произойдет, кстати?» — покосился на меня Акулыч. «Тебе лучше отойти». Порекомендовал я Акулоиду и схватил его за воротник, оттаскивая в сторону. Вовремя. Вот Кузьма выпустил несколько строек почти бесцветной энергии. Я еле-еле различал их в воздухе. Они впитались прямо в лоб негодяя, и тот оставил свои попытки покончить с жизнью. «Встань!» — сухо приказал я. Худощавый тип поднялся и замер, смотря куда-то вдаль стеклянным взглядом. «Что тут происходит?» – к нам подошел батя и затем понял, что лучше не шуметь. «Кто ты? И кто тебя нанял?» – продолжил я допрос. «Юрий Лугашкин, внедренный агент британской разведки. Меня нанял агент британской разведки с кодовым именем 009». Прошелестел губами выродок. «Зачем вы здесь?» – задал я очередной вопрос. «Мы должны были разведать периметр, поставить камеры наблюдения», ответил диверсант. «Назови имя агента британской разведки, адрес, где он сейчас проживает, контакт», потребовал я. «Имя не знаю, где живет не знаю, контакт, номер телефона», ответил диверсант и назвал его вслух. «Все ясно с тобой», ответил я, а батя между тем переписал цифры в блокнот. Большего я не добьюсь от этого Юрия. Забрал у него телефон, но ничего не нашел. Понятно, что все это методы конспирации. Ну что же, конспираторы херовы, не ожидали столкнуться с моими муравьишками. Я подошел к третьему, который еле шевелился. Лицо его было в укусах, и толку от этого засранца никакого. Он даже языком не мог пошевелить, мычал только». Но я уверен, расскажет мне он то же самое. В общем, вражеские спецслужбы решили подготовиться для того, чтобы напасть на поместье в удобный момент. Для чего? Это и так понятно. Выкрасть меня с питомцами, а потом использовать в своих целях против империи. Я сразу же созвонился с Орловым, рассказал о нападении, и буквально через пять минут к поместью подъехали его люди и еще скорая. Забрали двух диверсантов, третьего запаковали в черный мешок и отнесли в белый фургон скорой помощи четырех магов орлов оставил для дополнительной охраны и родители их разместили в домике неподалеку от въездных ворот это было не обязательно и польза от этих магов как от козла молока у меня вон своих охранников тысячи и они более неприметны но отказывать в таком жесте поддержки значило внести в бочку меда наших отношений с императором капельку дегтя магии принялись выставлять защитные артефакты у стены периметра а я поставил на охрану змейку и теперь уже точно уснул. Тайное убежище британской разведки. На следующее утро. Альфред до сих пор был вне себя от злости. Он вышел на трех внедренных агентов разведки, чтобы просто поставить видеокамеры, и они провалили задание. Как ему сообщили, их встретили нехорошо подготовленные маги, не агенты имперской разведки и даже не сами Смирновы, а самые обычные муравьи. Муравьи! «Но понятно, раз этот пацан так лихо приручает животных, эти муравьи необычные, и все же. Просто в голове не укладывается, как такое могло случиться». Больше всего он переживал, что два агента, которые не успели самоликвидироваться, начнут говорить, и вся их многослойная и сложная операция пойдет псу под хвост. Ну а затем по защищенной линии позвонил босс. Альфред доложил обстановку. «Боюсь, что этих двоих скоро расколят», — добавил он. «Угомонись, Альфред!» — напряженно ответил босс. «С ними все кончено. Их ликвидировали в камере еще задолго до допроса. Информация все еще засекречена». «Работаем дальше?» — спросил Альфред. «Все верно. Через час доложишь, как все прошло», — ответил босс и сбросил звонок. Альфред выдохнул, затем повернулся к старику, который копошился за столом, что-то бормоча под нос. И тут вновь зазвонил телефон. «Кто это?» «Номер неизвестный. Может, информатор шифруется?» «Да, слушаю», — ответил Альфред. «Не знаю, кто ты такой», — услышал он зловещий детский голос, «но зря ты меня не боишься». Альфред тут же сбросил звонок, затем кинул под ноги телефон и раздавил его, а потом кинул в камин. Устройство вспыхнуло и тут же оплавилось, затем превратилось в кляксу. В висках у Альфреда гулко застучала, он часто задышал. Да этот пацан сущий дьявол, но разве он не с такими имеет дело? Просто поражал возраст его целей и очень смущал приказ босса, если цель окажет серьезное противодействие ликвидировать на месте. Он не убивал детей, теперь не мог он этого, но если так будет нужно, если деваться будет некуда, рука его не дрогнет. А до этого следовало разобраться с Уильямом, которого уже скоро будут перевозить в Подмосковье. «Егор Сидорович, у вас все готово?» – оглянулся Альфред. «Да, Егор Сидорович готов!» – ухмыльнулся старик, уставившись на него безумным взглядом. «Только моих крошек нужно перенести в машину!» Через пару минут агент 009 перенес в багажник джипа два больших цветочных горшка, в одном из которых щелкал зубами фикуса, а во втором шевелилось растение в виде лианы. Как бы эта хрень его не задела!» Затем Альфред активировал новый телефон, сообщил в штаб, что его засекли, и теперь он будет общаться по этому номеру. Но ну, затем агент со стариком отправились к секретному месту, оттуда они и будут телепортироваться к тому самому мосту, где уже скоро появится несколько бронированных машин, в одной из которых будет сидеть Уильям. Почему он сразу не телепортировался к мосту? «Все просто. Силы Альфреда не безграничны. Это место находилось слишком далеко, и он не мог дотянуться до него телепортом. Поэтому из штаба и пришли координаты секретной площадки, где все уже было подготовлено для прыжка». Через полчаса, накинув на джип маскировочную сеть, Альфред помог старику перенести горшки с растениями к стартовой площадке, заметив в лесу двух агентов. Они обеспечивали прикрытие. Оказавшись на лысой полянке, агент 009 коснулся Бирюкова, а затем активировал способность, осуществляя переход. Секунда, и вот они уже под мостом. Альфред тут же проверил территорию, понял, что все чисто, затем в наушнике раздался сухой голос. «Едут. Минута готовности». «Егор Сидорович, можете выпускать своих крошек», — повернулся к старику. Мирюков захихикал и достал зеленый порошок, затем взгляд его заблестел. Старик бросил пожмение ингредиентов в каждый горшок, и растения начали вытягиваться. Альфред отошел на всякий случай и верно сделал. Там, где он только что стоял, забили по земле зеленые щупальца лианы, а зубастое растение вгрызлось в землю, исчезая с глаз. «Уничтожаем третью машину. Остальные просто заблокировать», — напомнил он старику. «Да понял я. Третья машина», — радостно ответил Бирюков. Альфред активировал небольшую самодельную бомбу, лежащую в заплечной кожаной сумке. Затем услышал звуки машин. «Пора». Он не спеша двинулся по ступеням вверх, выходя из под моста на дорогу. Позади слышались хриплые крики старика, который командовал растениями, впереди истошные крики и звуки боевых заклинаний. Альфред почувствовал всплеск адреналина, нацепил иллюзорную маску и дождался, когда сопротивление будет сломлено. Заклинания затихли, и агент 009 вышел к автомобилям. Какого хрена? Он же сказал никого не трогать. Первые два легковых автомобиля были сплющены лианами, как и последние два. Погибли все, кто не успел выбраться. От четырех магов мало что осталось. Постаралась зубастое растение. Сам броневик, в котором перевозили Уильяма, был прижат к земле мощными лианами. Они его раздавить не могли, и зубатая зеленая тварь грызла защищенное магией стекло напрасно. Это бесполезно. В окне мелькнуло испуганное лицо Уильяма. Ну что? Прощай, дружище. Сколько они прошли бок о бок сложных миссий и не сосчитать. Но теперь настала пора прощаться. Жаль, что так все обернулось. Ведь они когда-то даже дружили. Но после укуса монстра он изменился. К горлу Альфреда подкатил ком. Прощай, друг. Он вытащил бомбу из сумки, не спеша положил под днище броневика. У него есть целых Пять минут, пока группа прикрытия задержит транспорт с обеих полос, переживать не о чем. Альфред достал небольшой футляр, затем откинул пальцем колпачок, обнажив красную кнопку, и также вальяжно направился обратно к ступеням. «Прощай, Уильям». Его большой палец завис на пару секунд над кнопкой, а затем опустился на нее. Клац. Тихо щелкнул механизм, а в ответ за спиной раздался грохот. Под ногами вздрогнула земля. Альфред уже спускался под мост, уходя из зоны поражения. В разные стороны разлетелись куски металла и асфальта, фрагменты зеленых лиан, комьи земли. Затем произошла детонация кристаллов, которыми были начинены гранаты и артефакты группы сопровождения. «Ты уничтожил моих крошек! Ты за них!» Выпучил на него свои безумные глаза Бирюков. Он бросился на Альфреда с ножом. Успокойся. Альфред отточенным движением забрал нож у старика, оттолкнул его. Это вынужденная мера. Они погибли ради новой империи. Они погибли, гибли, зарыдал старик, падая на колени. Уходим. Поднял его за шиворот агент 009. Скоро здесь будет жарко. Старик продолжал ныть, но хоть сопротивляться перестал. Прыжок, и вот они уже у замаскированного джипа. «Отличная работа, агент. Штаб уже в курсе. Было тихо. Можете уходить». Услышал он сухой голос в наушнике. Через пару минут Альфред закинул всхлипывающего Бирюкова в джип и сорвался с места в направлении секретного убежища. Поместье Смирновых. Спустя полчаса после покушения. Прямо с утра, после завтрака, мы устроились у телевизора. Все дело было в резко начавшемся проливном дожде, который обломал планы на прогулки и тренировки. Причем устроились у этого магического экрана все. Под всеми я подразумеваю не только себя и родителей, но и прислугу, которая расположилась в сторонке, и Рэмбо, усевшегося на спинке дивана, и Регину, устроившуюся рядом со мной, и Акулыча, который развалился в кресле, и Кузю, распластавшегося на полу и лениво подчесывающего бок вытянутыми челюстями. Хотя нет, Граби все-таки находился на улице и кайфовал под дождем, заново перепахивая верхний слой недавно появившегося у нас участка. Дождь глухо барабанил по крыше обители, которая примыкала к дому, отчего батя увеличил громкость. Шло какое-то непонятное шоу. Сначала в студии разразился скандал между мужем и женой, затем появились родственники мужа и началась драка, которую пресекла охрана. Следом заскочили родственники жены, и драка вспыхнула с новой силой. Захарыч с Ираклием комментировали происходящее в сторонке. а Аннушка шикала на них. Что за ерунда? Батя переключил на другой канал, где появилась заставка экстренной новости. «Мы сейчас находимся на месте покушения». На экране появился ведущий, а за его спиной полицейские разматывали полосатую ленту и дымился транспорт. «Неизвестные напали на броневик с заключенным и машины сопровождения. По нашим данным, в броневике перевозили секретного агента» а неужели британские спецслужбы все-таки убрали того теневика, чтобы тот не сболтнул лишнего?» «Огромная воронка! Следы какого-то растения!» — продолжил ведущий. «Я же соскочил с дивана, по пути набирая телефон Орлова». «Так, Сергей, я перезвоню с другого номера». Услышал я голос министра обороны. После того, как он сбросил звонок, телефон затрезвонил снова, но номер был зашифрован. Я нажал «Принять» и услышал голос Орлова. Ты хотел обсудить недавнее покушение? К сожалению, это не постановка. Получается, что Уильяма убрали? Но ведь это же провал, — ответил я. Нет, это был двойник агента, — ответил Орлов. Самого Уильяма уже давно допрашивают. Наши спецслужбы перестраховались. Но плохо то, что не ожидали такого дерзкого нападения. Насколько я понял, тот сумасшедший старик в руках британцев и работает теперь на них. Сделал я логичный вывод. Раз на месте покушения замечены следы растений, то другого варианта не пришло в голову. «Ты все верно понял», — ответил Орлов. «Я дал указания своим магам, которые охраняют ваши поместья. Они предпримут ряд действий по защите. Есть информация, что скоро попытаются напасть на тебя еще раз». «Я готов их встретить», — резко ответил я. «Не говори ерунды». «Это спецслужбы, Сергей», – мрачно ответил Орлов. «От них можно ожидать что угодно, но я уже послал еще отряд боевых магов. Они спрячутся в лесу и будут на настороже. Контакт я тебе дам, можешь с ними держать связь». На этом наш разговор был завершен. Дождь закончился так же внезапно, как и начался. И все подались во двор. Родители решили испить чаю в беседке. Захарыч с Ираклием пошли убирать сбитую дождем листву и чистить переполненные ливневые каналы. Я присоседился к родителям и заметил Ларису Батьковну, которая заехала на своей малолитражке в поместье. Блин, сейчас же у нас урок. Я и забыл. Пышка подошла к беседке, поздоровалась и повернулась ко мне. Ну что, Сережа, пойдем на занятия. Сегодня математика, основы истории и этикет. Батя повернулся. «Пусти, Акулыч учится уму-разуму». «Да я все знаю!» — отозвался Акулыч, принимая от Аннушки чашку чая и подмигнув ей. «Это не обсуждается», — нахмурился батя. «Пока я не увижу, что ты знаешь этикет. Приличное общество, тебя брать не будем». Лариса Батьковна слегка побледнела и нехотя ответила. «Хорошо, этикет — это основа аристократического общества. Пойдемте в дом, ученики». Она посмотрела на меня, затем бросила беглый взгляд в сторону Акулыча, который заскрипел зубами и кивнул. Два часа Ларис Батьков нагоняла нас по дисциплинам, и если я решил спокойно все задачки и отвечал на любые вопросы, то для Акулыча это явилось своего рода испытанием. С горем пополам он выучил базовые правила этикета и научился решать простые арифметические примеры. А затем я решил проверить питомцев на площадке. Давно мы не тренировались, а в свете нависшей угрозы со стороны этих сраных британцев, чтобы их всех в котле черти заживо сварили, тренировка имела очень важное значение. Мои питомцы должны быть в хорошей форме. Мы вышли на бетонную площадку, питомцы заняли позиции, и я дал каждому указание. Целью всех монстров буду я, и задача питомцев — защищать своего хозяина. Я подошел к пульту, включил сложный режим, а затем понял, что сделал это зря. Возникло несколько реалистичных монстров. Регина поделилась со всеми манной, Рэмбо вспорхнул и выплюнул несколько огненных сгустков, которые уничтожили монстров, а затем упали на пол полплощадки, принимаясь прожигать ее. Увеличенный Кузьма прыгнул на проворного огромного волка-ящера, Который оказался почти возле меня. Звуколов выбросил вперед большие челюсти и пробил насквозь монстра. Его челюсти продолжили движение и разбили в казалось бы, защищенный пульт. Акулыч трансформировал плавники в острейшие длинные лезвия и ускорился, прыгая на правый край площадки, махнул плавником, сбивая с монстра череп. Его лезвие продолжило свой путь и врезалось в бак с питающими кристаллами. «Ох ты ж, кузье печенка!» Внутри бахнул кристалл, а затем взорвались уже два. Там же кристаллов этих сотни две, не меньше. Мать моя женщина! А затем вся площадка взлетела в воздух.